Глава седьмая. Кто будет тонуть? Дорогие друзья, ходила я взад-вперед перед неровной шеренгой моих новых поддельников. Соучастниками будущего преступления я назначила таких же несчастных, как я, боевиков с четвертого курса, которые вместе со мной два часа отдавали небесам душу под видом обычной разминки. Потом, когда лично для меня отзаканчивался, заканчивался, они еще с Лютером пару часов бились на мечах так что парни были не только уставшие, как я, но еще и побитые. И, конечно, жаждали мести. В этот знаменательный день мы свергнем бездушного тирана, который осмелился покуситься на самое дорогое, что есть у нас. Один из парней подозрительно оглядел себя, потом товарища и непонимающе прищурился. «Это на что?» «На свободу», — пафосно изрекла я, поднимая очи к небесам. «На наше с вами право распоряжаться своей жизнью. «Так это же из дворца пришел приказ. Не думаю, что дракон так сильно жаждал...» «Тихо!» — прервала я немотивирующие речи. «Скот, ты совсем не понимаешь, насколько гнусны его порывы. Так свергнем же незаконную власть, отомстим ему за все унижения и тычки и сможем, наконец...» «Поспать?» С надеждой поднял голову Ник. В отличие от своего товарища, он не спорил, а пытался дремать на плече друга. «Поспать!» кивнула я. «И поесть нормально». «Если честно, вы меня немного пугаете», признался молчавший до этого Кир. «Я уже не уверен, что так хочу попасть в ваш элитный отряд. В академии вам все завидуют, говоря, как вам повезло, что командир личной охраны его величества вас учит». Я даже думал дядю попросить перевести меня к вам, потому что магистр Филан, видимо, нервничая из-за конкуренции, создаваемой другим драконом, совсем с катушек съехал, начал уроки пропускать, а то и вовсе давать нам полную свободу действий на парах. «Повезло», — вздохнула я. «Везунчики!» Вторили мне боевики. «Ну вот что-то я уже начал сомневаться», — окончил свою мысль вампир. Тем более!» Я потрясла кулаками в сторону полигона. «Винтик, ты должен действовать на опережение. Поразим неприятеля до того, как он нас утопит в слезах и отчаянии». «Тебе надо было в генеральшие тени в погоднике». Совсем не к месту заметил Скотт. Скотте, не отвлекайся. Нам нужно разработать план действий. У кого какие будут дельные предложения?» «Можем ему испорченный ужин подсунуть». Приоткрыл глаза Ник. «Он же дракон». Фыркнула я. «Его желудок переварят даже гвозди. Тогда можно его в комнате закрыть». Внес свое предложение Скотт. «Вынесет дверь и даже не поморщится». «Можем его выманить к озеру и там утопить». Возбужденно сверкая глазами со стеклами очков, прошептал Кир. Боевики как один дружно отодвинулись от него на другой конец полянки, а я пораженно покачала головой. «Винтик, а ты тот еще кровожадный тип. Я тебя уже боюсь». «Я тоже». Поддакнул Скотт. Бывший раза в полтора выше и раза в два шире вампиренка. «Аж мороз по коже пошел. Лиса, нам точно твой друг нужен?» «Я вообще-то еще и племянник ректора». Обиженно надулся тот. «Вот тем более». Ник согласно закивал. «Он еще и ректорский племянник. Сдаст нас, как пить дать». Однокурсник покрылся красными пятнами от возмущения, но я прервала назревающую перепалку. «А ну, закончили, балаган! Передраться можете потом. Сейчас у нас более важное дело. Итак, Кир, кроме того, что твоя идея негуманная, мы же не монстры какие-нибудь. Она еще и лишена всякого смысла, потому что ни один из нас с этой горой мышц не справится. Для этого надо быть как минимум тоже драконом. но ну, или сильным магом. И что ты тогда сама предлагаешь?» Обиделся друг. Я же, только и ждавшая, когда смогу высказаться, радостно улыбнулась. Предлагаю. Планов у нас было несколько, но мы решили использовать самый безопасный. Для нас, конечно. Потому что даже представить страшно, как этот драконище обижать умеет, если до этого он нас просто учил. Самое главное было заставить его снять ботинки. В комнату к мужчине мы лезть не рискнули, по крайней мере, на данном этапе. Так что ситуация усложнялась тем, что вне общежития мужчина почему-то не собирался ходить босиком. Так что было решено тонуть в Академическом озере. Мне, естественно. Парни меня дружно уверили, что никого из них он спасать не будет, а вот даму, то есть меня, обязательно спасет. Я немного сомневалась, не попытается ли он меня достать магии, но Скотт, который тоже был воздушником, причем довольно неплохим, обещал, что будет незаметно сбивать его потоки. На том и порешили. Так что на следующий день, после общей тренировки, мы встретились с Киром и направились в сторону озера, которое очень удачно находилось между полигоном и общежитием преподавателей. Совпадение? Не думаю. Судьба. Я вручила другу подготовленный мешочек и кивнула. «Если попадутся носки, то не плашай». Словно два заговорщика, мы переглянулись, а потом каждый направился к своему посту. Кир в кусты, я же стянула туфли и пиджак, оставшись в легкой блузочке и штанах. Также распустила волосы, чтобы выглядеть беззащитней, и, подойдя к воде, осторожно опустила большой палец ноги в озеро. А-а-а! Простонала, обреченно. Что такое? Выглянула из кустов голова Кира. Вода холодная, пожаловалась я. Зато цель благородная, парировал он. Лезь давай! С тяжелым вздохом я опустила всю ступню в воду и, крепко сжав челюсти, поставила рядом с ней вторую. — Почему нельзя топиться на берегу, я вас спрашиваю? Почему нужна именно ледяная вода? — Лиска, быстрей! — шепотом заорал вампир. — Идет! Я стримгла вбросилась на середину озера, стараясь воспроизводить как можно меньше шума, и, заметив направляющегося в нашу сторону Лютера Крея, который как раз после издевательств над малолетними студентами собирался отдохнуть от трудов праведных, заорала: Спасите, помогите. Погрузив голову в воду, я снова вынырнула и, ничего не видя из-за налипших на лицо волос, завизжала в небо, громко стуча зубами от холода. «На помощь, кто-нибудь! Помираю!» Судя по быстрому топоту ног сквозь деревья, меня услышали и даже бросились спасать. Торжествуя, я вновь показательно ушла под воду, заодно убрав руками прилипшие к лицу волосы, а когда хотела уже вынырнуть, то ногу прострелила острой болью. Мышцу резко свело и словно вывернуло наизнанку. Я запаниковала, пытаясь барахтать руками и одной оставшейся ногой, случайно выпустив изо рта весь воздух. Когда я поняла, что натворила, то было уже поздно. Я забила руками в панике, перекручиваясь вокруг своей оси и пытаясь выплыть наружу. Мне было даже не столько больно, сколько страшно. Я не понимала, где верх, где низ и как мне вынырнуть на поверхность. Последняя связная мысль, которая промелькнула у меня в голове, была «Неужели я так позорно умру?» В тот момент, когда паника достигла своего апогея, меня снова за шиворот схватила сильная рука и вздернула вверх, к солнцу, к небу и к долгожданному воздуху. Я жадно вздохнула, а потом закашлялась, чуть снова не уйдя под воду. «Ну-ну, спокойно», — услышала я успокаивающий голос дракона. «Я тебя держу, дыши, не паникуй. Просто расслабься и не пытайся брыкаться, я не дам тебе утонуть». Несмотря на то, что хотелось все равно наоборот, я послушно перестала дергаться и начала дышать. Хоть это и было ужасно больно. «Здесь много деревьев, я не смогу взлететь», — проговорил мужчина. «Так что мы просто доплывем до берега. Не переживай, все хорошо. Я вытащу нас отсюда». Он попытался перехватить меня боком, но как только мой подбородок коснулся воды, как у меня началась истерика. «Нет, нет!» Вперемешку с хрипами и кашлем я замолотила руками по воде, искренне боясь, что вот сейчас-то он меня и утопит за все наши разногласия. Меня резко вздернули вверх, развернули спиной к себе и обхватили за плечи, прижимая к горячей, буквально пышущей жаром груди. Он осторожно откинулся назад спиной к воде и подтянул меня вверх, укладывая к себе на грудь так, что я видела сквозь ветки деревья в кусочке темнеющего неба. «Так не страшно?» — спросил дракон, не переставая меня удерживать. «И пусть у меня затылок был в воде, но меня очень грела мысль о том, что если нам суждено утонуть, то дракон, лежащий подо мной, уйдет под воду первым». «Так нет». «Замечательно. А теперь просто дыши. Я доставлю нас к берегу». Я уже было подумала, что раз я не умерла под водой, то мне суждено замерзнуть от холода, потому как ветер обдувал ледяную кожу под мокрой рубашкой, а плыть в такой позе мы будем целую вечность. Но вместо этого ноги мужчины начали попеременно двигаться. Все быстрее и быстрее, мощнее и мощнее, и не успела я оглянуться, как мы оказались на берегу. Меня вытащили на берег, словно грязную половую тряпку, и, пока я тряслась от холода и пережитого ужаса, начали обдувать потоками теплого воздуха. «Я сама...» — попыталась было возразить, отыскивая в себе крохи магии. «Не нужно», — оборвал он. «Твой огонь сейчас может быть нестабилен. Вдобавок, такой перепад температур явно не пойдет тебе на пользу». Я кивнула и какое-то время просто дышала, время от времени выплевывая остатки воды из легких во время кашля. Только когда я наконец-то стала совершенно сухой и относительно не умирающей, даже нога вроде как прошла, хоть и продолжала болезненно ныть. Дракон начал обсушивать собственную одежду. Судя по тому, что он даже не ежился при холодной еще весенней температуре воздуха, было понятно, что ему просто-напросто не холодно. «Все-таки эти драконы ужасно толстокожие, как и вампиры». «Кстати...» «А что ты делала в озере?» — прервал мои размышления Лютер. «А я...» Я растерянно огляделась, пытаясь найти хоть кого-нибудь из парней, но кусты, где до этого сидел Кир, невинно колыхались на ветру, точно не скрывая за собой вампира». А дух боевиков, которые должны были сразу после тренировки пойти за драконом и страховать нас всех, и вовсе видно не было. «А я не знаю...» «Как это?» — нахмурился он. «Я не помню». Невинно хлопнула я ресницами, попутно понимая, что тушь у меня наверняка потекла, а волосы налипли на красное лицо. Так что я выгляжу как угодно, но не мило. «Тогда отнесу тебя к лекарю». Сам себе кивнул дракон. Быстро надел ботинки, чуть хрустнувшие под его ногами. Судя по звукам, Киру все же удалось совершить свое черное дело. «Пусть посмотрят тебя, твою ногу и голову заодно, раз ты ничего не помнишь. А еще надо вызвать магов». Он подошел ближе и легко, словно пушинку, подхватил меня на руки. «Магов?» Переполошилась я, пытаясь слезть твердых, как камень, рук. «Да». Он посмотрел в сторону озера, и взгляд его не предвещал ничего хорошего. «Когда я бежал к тебе, то не смог подцепить тебя воздушным лосо, словно что-то постоянно сбивало поток». «Ага, значит, Скотти тут тоже был». «Так что надо вызвать королевских дознавателей, пусть посмотрят, в чем дело. Вдруг это какое-то магическое искажение, из-за этого тебе и память отшибла, и в озеро ты полезла». «Искажение? Дознаватели?» Я жалобно сжалась, прижимаясь всем телом к горячей груди. Чувствую еще немного, и нас парнями точно убьют. И, похоже, я буду первой.